Глава 10. Садимся мы на прямоугольный остров Хулули. Сверху он кажется такой крошечной светлой точкой в черноте ночного океана, что я не понимаю, как пилоту мудрится посадить на него такую громаду. Взлетно-посадочная полоса начинается у самой кромки воды и у противоположного конца острова, у нее же и заканчивается. Как только самолёт встаёт на парковочное место, или как там это у них называется, я соскакиваю с места и судорожно выдёргиваю с полки сумку Али. «Не терпится начать отпуск?» — подкалывает Али, и я, украдко окинув салон взглядом и, не увидев в нём Жданова, хмурюсь. «Ненавижу перелёты!» — произношу, пытаясь оправдать такую тягу поскорее свалить из самолёта, чтобы этот мудак не успел догнать. «Где ты, Оно?» Надо поскорее забрать ее дочь с парнем и занять катер, который доставит нас до о с т р о в а назначения. И желательно перестать п а р а н о и т ь А еще лучше приклеиться к Теоне и ее парню, чтобы Жданов постеснялся творить беспредел на людях. Где эта чертова парочка? Подходим к выходу, я несу одну Аллену сумку, она вторую. Стюардесса дежурно улыбается нам и желает приятного отдыха. Мы выходим на трап, и в нос сразу ударяет солоноватый запах Индийского океана. «Который час по-местному?» — уточняю у подруги, и та отзывается, шагая сзади. «Пилот говорил сейчас начало первого ночи. С Москвой разница в два часа. Там сейчас половина одиннадцатого вчерашнего дня. Перебрасываю сумку на предплечье правой руки и снимаю с левой часы. Перевожу их на местное время. Ступаю на асфальт и судорожно оглядываюсь на выходящих из самолета людей. ж д а н о в о не видно, это пугает сильнее, чем если бы он шел в ногу со мной». п и д ж а к и безумно жарко, еще это белое пальто на сгибе руки кажется раскаленным. Если в полночь тут такая духота, то чего ждать днем? Останавливаюсь чуть в стороне от трапа, с н и м а я пиджак. Аля услужливо выуживает из сумки пакеты, я складываю туда верхнюю одежду, оставаясь лишь в брюках и топе в тон. Волосы липнут к шее, и я откидываю голову назад и сооружаю на голове пучок. Заматываю прядки и вздрагиваю, когда рядом раздается голос Али. «Тея, где вас носит?» «Я искала тебя, мама». «Глеб, у с т о й к и п о л у ч е н и я багажа, идемте скорее». «Юля, привет!» Все это она произносит торопливо и, суетясь, цепляет пакет, чтобы мы поскорее пошли за ней. Меня резануло знакомое имя, и я стою, как вкопанное, глядя, как Аля и Тея зашагали к дверям аэропорта. Вдалеке шум волн наказывает на берег, как шепот игристого. «Юля, идешь?» Аля окликает меня, я отмираю иду вслед за ними. «Ну, подумаешь, парня Тея зовут так же, как Жданова. Это ещё ничего не значит. Хотя, наверное, в глубине души я уже всё понимала, и от этого чувствую дикое желание забраться обратно в самолёт и попросить пилота вернуться на родину. Проходим таможенный контроль, идём к выходу. На мой вопрос, а как же Чемодан, и Тея отзывается, что о них позаботились. Выходим из здания аэропорта, и на нас скидаются несколько местных аборигенов, предлагая свои услуги. «До места доберёмся на катере, нас уже ждут». «Теона, который ведет себя так, будто каждый месяц мотается на Мальдивы, уверенно ведет нас к пристани, где в ряд выстроились белоснежные яхточки. Мальдивы — островное государство. Аэропорт тут на одном острове, наш отель — на другом. И несмотря на то, что у меня уже отваливается спина от долгого сидения в самолете, я понимаю, что до места добираться еще несколько часов и мысленно к этому готовлюсь. а щ у щ а как между г р у д и скатывается капелька пота. Несмотря на ночное время, воздух все равно горячий и давящий. т е кому-то машет, я оглядываюсь вокруг, пытаясь понять, кому, но ну, никого не вижу. Наш отель в трех часах езды от острова, где мы сейчас. Можно сказать, нам повезло рвать там бунгало, все остальные отели были забиты. Дочь а л и очень на нее похожа, и в полумраке мать и дочь очень непросто отличить. Фигура у них о д и н а к о в ы е рост и вес тоже, только цвет волос у Тея немного светлее. отмечая это машинально и вслед за девушками, ступая на дощатый мостик пирс. Наши каблуки цокают по нему хаотичным гулом. Проходим мимо каких-то катеров, рыбаки оглядывают нас с любопытными взглядами. Они все черные, как сама ночь, сливаются с ней, как ее дети. Лишь их белые зубы приветливо сверкают нам вслед. «Пришли!» — Тея выдыхает и скидывает с ног шпильки. «На борт только босиком. Осторожно, палуба может быть скользкой». Она переводит нам слова капитана нашего маленького морского такси, и мы с а л и разуваемся. Темная фигура высокого мужчины притягивает взгляд белизной рубашки закатанными рукавами, и я запинаюсь и едва не падаю в воду между кормой и мостом. Разгибаюсь, сжимая туфли на шпильках, как оружие, и молча смотрю, как Жданов помогает Теоне в з а й т и на борт. Потом наступает черед Али, и ее зять также технично провожает тещу на борт. «Мой черёд. Но я не двигаюсь, даже шага не делаю к Жданову, и мы в немом поединке сверлим друг друга глазами. И это не остаётся без внимания. «Вы знакомы?» — Аля деликатно спрашивает, обращаясь ко мне. «Это Глеб. Я т е б я о нём рассказывала. И вот сейчас я могу швырнуть все карты на стол и заорать всему миру, что Жданов — редкостная мразь и убийца, и что Теона выбрала неподходящего мужчину». Но вместо этого я прокашливаюсь и не желая отвечать на миллиард вопросов от Али, где и при каких обстоятельствах мы познакомились. Вру, отдавая себе отчет о том, какой пиздец грозит мне в любом случае. Нет. Здравствуйте, Глеб. Перекладываю туфли в одну руку, прижимая груди. Вкладываю дрожащую кисть в руку Жданову и делаю шаг с твердой земли на качающийся борт яхты. Ступаю на скользкий путь, который не сулит ничего хорошего. «Здравствуйте. Юлианна», — произношу дежурно. Поскальзываюсь, и мою талию тут же обжигает горячая ладонь Глеба, которая ловко меня придерживает и ставит на борт. Отшатываюсь от него и отворачиваюсь, очень надеясь, что тьма скроет мой румянец. Запах этого животного все еще пропитывает меня, и вкус его губ выжигает слизистую, как яд. «Наверное, поэтому я облизываю их бесперечь». «Идем в каюту, я дам тебе сарафан!» Аля обращается ко мне, я отрицательно м о т а я головой, понимая, что ни нитки себя не сниму, пока этот мужчина на той же яхте, что и я. «Спасибо, я переоденусь в номере», — отзываясь негромко сжимая поручни, как спасательный круг. Яхта начинает медленно отшвартовываться, и я влядываюсь г в темные воды... И думаю, когда же ближайший рейс прочь из этого адового пепла. Завтра же утром выясню это и куплю обратный билет».